глава 57 год спустя я вернулся помочь проводить эксперимент с перекачиванием воды хотя всем и так было ясно что это безумная затея 10 миллионов ветровых турбин тысячи трупопроводов держите карман шире чудес не бывает но кто-то же должен проводить эксперимент Финансирования хватало еще на один сезон. Мы опустили патрубок насоса по скважине в морскую воду под ледником. Вдоль трубопровода поднялись на Белый холм. Трубы проложены прямо на поверхности. Под снегом или льдом тепло сохраняется дольше, чем в воздухе. И все-таки значительную часть бюджета приходилось тратить на обогрев труб, чтобы их не закупоривало замерзшая вода. Остаток энергии уходил на перекачку воды вверх по склону холма. Вода тяжела, Антарктида гориста. Ну да ладно. Кому эксперимент, а кому мартышкин труд. Все зависит от точки зрения. Некоторые спецы предлагали генерировать электричество из морских течений. Антарктическое течение опоясывает континент, если смотреть сверху, то по часовой стрелке, и проходит через пролив Дрейка. Если получится генерировать электричество в участках пролива с сильным течением, отлично. Однако никто из наших в это не верил. Море проглотит все, что ему подсунут. К тому же, чтобы произвести новое количество электроэнергии, потребовалось бы столько турбин и такого размера, что об этом можно было сразу забыть. Были еще чудаки, всерьез мечтавшие о космических электростанциях. В основном русские. Русские давно использовали орбиту «молния», пролегающую практически над полюсами, для спутников связи. Аппарат на эллиптической орбите проходит вблизи от Земли дважды в сутки. Россия запускала спутники с солнечными панелями и УКВ-передатчиками, чтобы передавать электроэнергию на Землю. Приемные ультракоротковолновые станции предполагалось разместить вблизи антарктических насосов и нагревателей. Энергия, полученная из космоса, помогала бы качать воду в гору и вглубь материка даже долгой арктической зимой. Всё может быть», — сказали мы, — «да только солнечную энергию из космоса вряд ли так легко получить. Улавливание, передача, прием...» сплошные проблемы. Даже если найдется надежный источник питания, на другом конце трубопровода должны дежурить люди, следить, чтобы вода выливалась наружу. Мы провели и эти испытания. Вид очень странный. Типичное полярное плато, как на планете Зоро. Белая равнина в застругах от горизонта до горизонта, с очень низким куполом синего неба потрясающей красоты. Чувствуешь себя маленьким принцем. Даже приходится себя щипать время от времени и быстро шевелить пальцами, как Пит Таунсенд, чтобы согреться. Примечание. Пит Таунсенд, лидер рок-группы Ху. Там чертовски холодно, знаете ли. А тут эта труба, как дурной сон на нефтяных трубопроводах Аляски. Кошмар, да и только. Когда вода выливается из трубы, от нее на сухом арктическом воздухе дико валит пар. Она плюхается на лед и течет вниз, как и предполагалось. Мы специально направили носик на пологий скат холма. Уклон этого горя-холма составлял примерно 2 метра на километр длины. Лучшие точки в этой местности — все равно не найти. Нас поразило как быстро замерзала вода. Зря удивлялись. Большинство видело старый полярный трюк, когда из помещения выносят кастрюлю с кипятком, выплескивают воду в воздух, и она на лету превращается в пар, трещит и падает на землю кусочками льда. Этот фокус всегда поражает воображение, хорошо подходит для розыгрыша. Мы прикинули. Если лить воду как из пожарного шланга или канализационного выпуска, она будет замерзать медленнее. Не тут-то было. В реальности лёд накапливался горкой всего в нескольких метрах от конца трубы, образуя низкую дамбу на пути водотока, из-за чего незамёрзшая вода поступала обратно к трубе и мимо неё в противоположном направлении. «Нет ушки!» Мы поспешили к дамбе и попытались ее взломать. Итог вы можете себе представить. В суматохе, пока мы в легкой панике кричали друг другу, что делать, Джорди вдруг заорал «Ребята, я застрял, помогите!» Он стоял рядом с выходным отверстием по щиколотке в воде, которая теперь превратилась в лед, приковав его к месту. Вода с каждой секундой покрывала его ступни все больше. Караул! Мы смеялись, ругались, пытались вырезать его из льда. Все впустую. Джорди не грозила непосредственная опасность, но и освободить его мы не могли. В гонке с растущим слоем льда побеждал лед. Кстати, во время превращения воды в лед выделяется довольно много тепловой энергии. Как ни странно это звучит, происходит некоторое нагревание. Да только при минус 30 градусах это тепло трудно уловить. Оно почти ни на что не влияет. Пар оседал на носынием, как на чертовы рождественские елки. Ситуация наводила на мысль, что Джорди невозможно освободить без отрубания ступней. Но тут мне пришла в голову идея. — Надо вытащить его из обуви, — предложил я. — Пусть обувь останется подо льдом. Легче сказать, чем сделать. Слава богу, на нем были белые армейские ботинки с резиновым верхом, а не гораздо более тесные ботинки альпинистов, как на нас. Мы встали рядом для опоры и сообща вытащили Джорди из ботинок. Он ругался, когда ступни оказались на безумно холодном воздухе. Его пришлось нести на руках в обогреваемый домик. Кто-то еще раньше перекрыл воду. Должен признать, что я даже не заметил, ведь мы проводили эксперимент, а мне не нравится резко прерывать эксперименты. Как бы то ни было, ботинки Джорди застряли во льду. Государственный научный фонд не обрадуется и устроит нам взбучку. Джорди мы спасли, но проблема никуда не делась. Вода замерзала слишком быстро, не успевая растекаться по поверхности льда. Дорожки чистят шлангом, усилив напор и вводя им из стороны в сторону. То же самое следовало делать с наконечником трубы. Технически это, пожалуй, возможно. Но как управлять этим процессом? Ведь он нелинейный. Более крутой склон тоже не помешал бы. Да только где его найти на полярном плато. Мы остановили операцию на неделю. Переделали вывод трубопровода, чтобы ходил туда-сюда, как стеклоочистители, разбрасывая воду под давлением. Когда снова включили насосы, вода стала поступать из трубы, стекать вниз по склону и по ходу замерзать, накапливаясь довольно далеко от вывода и образуя ледяные холмики. Очередная порция воды обтекала их и двигалась дальше по склону. Мы научились различать места, где она скапливалась, и избегать их. По нашим оценкам, на любую часть полярного плато можно было вылить и успешно заморозить примерно метровый слой воды. Превышение этого показателя нарушало способность воздуха и льда охлаждать воду. Для этого требовалась очень большая площадь, почти треть территории Антарктиды. Полнейшая безнадега. Мы четко определили триаду невозможностей. Нехватка энергии, нехватка труб, нехватка территории. Вывод? Прямое перекачивание морской воды не работает. Это решение из области фантастики. Пляжем земли — жопа. Многие из нас не желали, чтобы пляжем земли наступила жопа. Сидя в кабинках наподобие жилых автофургонов с усиленной теплоизоляцией, мы собирались за столом, смотрели в карты и вели разговоры. В географические карты. В мире есть масса бессточных бассейнов, откуда вода не поступает в моря и океаны. Многие из них, расположенные в северном полушарии, представляли собой пересохшие озера плаевого типа, в конце последнего ледникового периода, наполненные водой, но с тех пор полностью или частично высохшие. Люди приложили руку к обмелению Каспийского моря, не говоря уж об Аральском. Таримская впадина полностью пересохла сама по себе. Большое соленое озеро Юты — Остаток значительно более крупного древнего озера. Много других мест, в основном в Азии, Северной Америке и Сахаре. Разумеется, кое-где в таких местах жили люди, но их было мало. Слишком много проблем с опустыниванием, а в случае Каспия и Орала — с отступлением береговой линии. Если сложить вместе площади пустующих территорий, Получалась внушительная цифра. Теоретически, туда можно было закачать огромную массу морской воды. Мы сделали расчеты. Рост уровня Мирового океана удалось бы сдержать на метр или два. После этого все пустующие бассейны будут заполнены, и мы опять уткнемся в неразрешимую проблему Антарктиды. «Нет». Надо вернуться к идее с выкачиванием воды из-под крупных ледников и сбросом на скальное ложе, чтобы затормозить движение самого ледника. Славик был прав с самого начала. Это единственный реальный метод. Мы подчинялись диктату денег, брали их у всех, кто давал, и выполняли пожелания спонсоров. Миллиардеры, нефтяные компании, Россия и даже Государственный научный фонд говорили «качать морскую воду обратно в Антарктиду? Какая классная идея! Вперед!» Процессом, чтобы он привел к успеху, должны управлять мы, глицеологи, давать экспертные рекомендации, направлять деньги туда, где они принесут больше пользы. Поэтому с наступлением очередного антарктического сезона мы приехали еще раз. Ездили мы, конечно, каждый год, однако на этот раз причина была по-настоящему веской. Мы слишком любим Антарктиду и обычно сами ищем повод, чтобы вернуться. Больше науки. Сколько лет антарктическому льду? 5 миллионов или 50 Бурные споры и так далее. Наука в чистом виде. Новая задача из области практики. Нас это заинтересовало. На этот раз мы отправились на ледник Пайн-Айленд, часть западно-антарктического ледяного щита. Ледниковый поток здесь был узким и быстрым, впадал в океан рядом с островом Пайн-Айленд. Исследования велись на нем уже много лет, поэтому у ГНФ не возникло проблем с логистикой и разбивкой лагеря. По правде говоря, им не хватало опыта, и нам завезли не все, что требовалось. Наши запросы почти не уступали станции МакМердо. Шучу. Просто ГНФ решил... Раз уж испытывать новую идею, то лучше сделать это как следует, чтобы извлечь правильные выводы. Сведения, полученные во время первой попытки, потеряли свою ценность, потому что никто не удосужился выяснить, что именно обрушило скважину и почему она пересохла. Мы привлекли сюда ежегодно в конце лета завозившие грузы на станцию Макмердо и пару другую русских ледоколов. Наши страны по глупости забросили строительство ледоколов на многие годы и выпускали лишь слабенькие, пригодные только для Арктики, где и льда-то почти не осталось. Зато русские любят ледоколы. Они прислали на юг несколько своих гигантских зверюк, чтобы держать открытым фарватер, ведущий к острову Пайн-Айленд, где мы, разгружали оборудование и перетаскивали его на ледник тракторами-снегоходами, много лет возившими топливо и снаряжение от Мактауна до станции на Южном полюсе. Обосновались на леднике Пайн-Айленд примерно через месяц после начала летного сезона и открытия Мактауна без особых обломов. Логистика была на высшем уровне, Я высадился на большой лед в двадцать пятый раз. Включая период жизни на леднике Пайн-Айленд, мой ледяной стаж составит 6 лет. Не самый сногсшибательный показатель, но и такой заслуживает уважения. Жена вечно брюзжит. Увы, я не мыслю своей жизни без ледников. И вот я опять здесь, на острове Пайн-Айленд» почки во льдах, от которой во все стороны горизонта уходят заструги. Надо признать, что все антарктические ледники похожи друг на друга, как две капли воды. Сухие долины красивы, однако 98% континента на них не похожи. Кругом, насколько хватает глаз, один лед, покрытый льдом. Мы установили оборудование у места бурения первой скважины и принялись за работу. Таскали за собой по льду целый поселок, что твоя баба-яга. Тракторы-монстры перевозили с места на место поезда из четырех-пяти домиков. Начали с гор Хадсон и самого острова. Прекрасные точки в ледниковом потоке. Если прикрепить ледник в этом месте к скальному ложу, движение льда определенно замедлится. Мы поставили кибитки в круг и приступили к делу. «Да!» В Антарктиде холодрыга. Об этом легко забыть, сидя в университетском офисе в Луизиане, Пенсильвании, Калифорнии, Агайо, или где вы там еще зимуете. Даже когда вам кажется, что в доме у вас холоднее, чем в Антарктиде, скажем, в Бостоне, трудно представить, что такого законченного, пронизывающего, обжигающего холода, как в Антарктиде, нет больше нигде. Приехав и пожив в такой обстановке несколько дней, человек опять забывается. Ничего, ветер быстро напомнит, и вы не станете выходить наружу, не одевшись потеплее, рискуя обморозиться до такой степени, что при попытке растереть замерзшее ухо оно отвалится напрочь. Холод здесь везде, так что заготовьте коллекцию рукавиц и варежек для каждого подходящего случая. Человечество продолжало развиваться даже в ледниковый период. Если холодно, лучше одеваться потеплее. Ясное дело. Ледяной бур устроен не сложнее головки душа. Работает медленно, но эффективно. В прошлом приходилось сжечь много горючего, чтобы вода в душе не остывала. Теперь питание на обогревающие элементы поступает с солнечных панелей. Талая вода под головкой душа отсасывается, выкачивается из скважины, нагревается и нагнетается обратно. Излишек по трубам отводится подальше, и там замерзает. По обе стороны острова Пайн-Айленд есть участки, где лед движется медленно, воду можно сбрасывать именно там. По правде говоря, ее было так мало, что место сброса не имело значения. С таким же успехом воду можно было сливать в океан. На его уровне это никак бы не отразилось. Воду из-под ледника реально можно пить. После захода Солнца мы стали использовать УВЧ-энергию, передаваемую с русских спутников, орбита которых проходила почти над полюсом. Она шла на питание насосов и душевых головок. Это тоже был эксперимент, Если получится, система сможет работать круглый год. Первый опыт бурения научил, что в потоке лучше найти цельную глыбу льда, чтобы движение ледника не деформировало скважину. Место было отчасти выбрано по этой причине. Мы обнаружили большую глыбу длиной в 40 километров, тянущуюся до обоих краев ледника. 130 километров вверх по течению от ледяного шельфа пара сотен метров над уровнем моря. Идеальная позиция. Расчеты показали, сколько понадобится скважин, на каком расстоянии друг от друга и все такое. Дерзкий замысел — высосать из-под глыбы льда ровно столько воды, чтобы она лишилась водяной прослойки и опустилась всей тяжестью на скальное ложе. С жутким скрипом или треском, наподобие визга шины и удар автомобиля об стену. Несмотря на разогравшееся воображение, нам казалось, что мы как-то почувствуем остановку ледника. Соображения Славика подтвердились. Роль смазки для антарктических ледников играет примерно 60 кубических километров воды. Приличный объем. Куп льда с гранью четыре километра — полувереста. Да, качать придется много, но не больше, чем за предыдущий год. И все-таки это огромное количество воды, пусть даже из расчета на всю Антарктиду. По окружности континента основную массу льда сбрасывали в море около 50 ледников, причем главных виновников было не так уж много. Вот они, начиная с Макмердо и двигаясь по часовой стрелке. Ледники Скелтона, Муллука, Бидмура, Карлайона, Берда, ледник Нимрот, ледники Леннокса, Рэмси, Шеклтона, Лив, Акселя Хейберга, Амундсена, Скотта, Леверетта, Риди, ледяной поток Хорлик, ледяные потоки Вандервина, Уилланса, Камба, Бин Шадлера, МакКайла, Эчен Мейера, ледники Хаммонда, Бойда, ленда Холла, Девика Мёрфи, Хейнса, Туэйтса, наш Пайн-Айленд, затем в обход Антарктического полуострова ледяные потоки Дрюри, Эванса Рутфорда, Институтский, Мёллера и Фонда, ледник Саппортфорс, Ледяной поток Блэкуолла, Ледник Рикавери, Ледник Слессора, Ледяной поток Бейли, Ледник Стэнкомп Уиллс, Ледник Вест Страумен, Ютул Страумен, Энтузиастов, Ледники Бархгревенка, Шерасы, Рейнера, Ледник Бивер, Ледник Вилма, Ледники Роберта, Филиппи, Ледник Хеллен, Ледники Роско, Денмана, еще одного Скотта, Андервуда, Адамса, Вандерфорда, Тоттена, самый крупный из всех, Дибла, Франсуа, Мерца, Нинниса, Ренника, Такера, ледник Маринер, ледники Пристли, Ривза, Дэвида, Моусона и Маккея. В итоге получилось не 50, а 74. Итак, надо высосать 60 кубических километров воды из-под 74 ледников. Подумаешь, ерунда. Особенно в сравнении с тремя тысячами 3.600 кубическими километрами, верно? Мы наметили пробурить и обсадить 20 скважин в леднике Pine Island. После этого выкачать столько воды, сколько получится. Идея была не так уж плоха. В районах выше широты Антарктиды колодцы бурили, вычерпывая невосполнимые запасы воды для ферм, как в бассейне Агдалилла. Это мы умеем. Все проблемы будут решены. Ладно, не все. Не надо придираться. Если уровень моря поднимется хоть на метр, Все пляжи мира исчезнут, а с ними вместе морские порты, прибрежная инфраструктура, засоленные болота и много чего еще. Как еще в 2016 году заметил в своей работе Хансен сотоварищи, если скорость повышения уровня океана будет удваиваться каждые 10 лет, быстро наступит пипец, все прибрежные города мира будут разрушены, ущерба на квадриллионы долларов, если только его вообще можно оценить. Сколько стоит земная цивилизация? Сама попытка ответить на этот вопрос доказывает, что вы дурак и в моральном, и в практическом плане. Ну, экономисты делают такие расчеты постоянно, но у них работа такая, и они считают, что в этом есть смысл. В данном случае... Проще развести руками и сказать, цивилизация есть непостижимая для человеческого разума фискальная бесконечность. Торможение антарктических ледников, разумеется, не остановит повышение уровня моря. Но если замедлить скорость движения самых крупных ледников на девять десятых до той, какой она была в старые добрые времена, уже хорошо. А лучше сделать то же самое в Гренландии. Там лед сползает еще быстрее, и хотя его меньше, чем в Антарктиде, если он весь растает, уровень моря повысится на 7 метров. Почему бы и там не поработать? Рельеф в Гренландии проще, практически это каменная бадья с узкими трещинами. Заделай их, чтобы не пропускали воду, и уровень моря заметно стабилизируется» будет нарастать примерно на миллиметр в год. Повышение на 1 метр займет тысячу лет. За это время можно связать достаточно углекислоты, чтобы сократить ее содержание в атмосфере до 350 частей на миллион. Черт! До этого времени хватит для запуска еще одного ледникового периода. Главное, проблема роста уровня Мирового океана будет решена. Пляжи не исчезнут». Сегодня вечером в палатке кто-то спросил «Так вот чем мы здесь занимаемся? Геоинжинирингом?» «Да какая разница? Что в имени? Пусть это будет глобальная единовременная операция, санкционированная тронувшимися от паники правительствами и напуганными государствами. Геостоппинг». Называйте, как хотите. Только не надо сжимать очко и голосить о невозможности предвидеть последствия, о том, что наши действия вызовут ответку, которая окажется хуже задуманных действий и так далее. Есть якобы вещи, которые человеку не положено знать. Ага, ага. Нам положено знать все, что можно установить. Хватит малодушничать. Я первый скажу вам, какие побочные эффекты можно ожидать от замедления ледников в Антарктиде. Никаких. Вообще. Кроме того, что пляжи и прибрежные города не уйдут под воду. Раз план реален, а он, похоже, реален, то мы его выполним. Наша группа относительно мала. Проект дорог, но он нам по зубам». Достаточно пробурить несколько скважин в других местах, выкачать из них воду, обеспечить подогрев. А главное — завести сюда людей и материалы. Да, это рискованно и дорого обойдется. Но если быстро подсчитать расходы на операцию и умножить на 100, даже на тысячу, в итоге получим около десяти миллиардов долларов. Ну, может, расходы превысят этот уровень, когда работа развернется по-настоящему — Хорошо. Пусть 50 миллиардов долларов почти за даром. Каждое утро я просыпался с желанием поскорее выйти на работу. Кстати, я всегда себя так чувствую в Антарктиде. Сборные домики, санные поезда, палатки, Мактаун. Встаёшь, стараешься не замерзнуть во время завтрака и подготовки, снаряжаешься, выходишь за двери, раз Морозный солнечный воздух, как выпитая залпом стопка водки и шлепок по лицу. Глаза слезятся от атаки с двух сторон. Плевать. Идешь к линейке аэросаней. Заводишь и вперед, по колее к последней скважине. Дороги для аэросаней размечены флажками. По ним легко судить о силе ветра. Если ветер сильный, будет очень холодно. В Антарктиде это закон. Поэтому всегда говорят, губит не холод, губит ветер. Но даже когда ветра нет совсем, все равно холодно. Ветер же пробирает насквозь. Никакая одежда не спасает. Чтобы полностью от него защититься, нужен космический скафандр. Но и в нем будет зябко. Сегодняшний объезд показал, все скважины работают исправно. Насосы качают, нагревательные элементы не позволяют воде замерзать. Линии от каждого насоса уложены прямо на лед и подсоединены к главному трубопроводу. Это напоминает Аляску. Нагреватели через каждый километр и еще узлы, через которые можно прогнать скребок, чтобы убрать накопившийся лед. Вода по трубопроводу идет вверх по пологому склону, Занятное решение. Ее можно было бы сбрасывать под косу прямо в океан. На уровень моря это не повлияло бы. Люди предпочитают аккуратность. Антарктида странное место. Трудно передать словами. Не бывавшим здесь не объяснить, как она выглядит и что ты тут чувствуешь. Чистый сухой воздух усиливает обман зрения и ощущение нереальности. Нередко ничего не видно, кроме неба и снега. Так часто бывает. Небо без единого облачка. На побережье иногда наползают облака, намного чаще, чем на полярное плато. А так почти всегда синее небо да белый снег, иногда гладкий, иногда в застругах. Заструги и даже абсолютно ровный снег выглядят по-разному от того, стоишь ли ты, лицом к солнцу или спиной. Когда смотришь в сторону солнца, ледяная поверхность сверкает, белизна слепит. Если отвернуться, она почему-то темнеет. Может, из-за поляризации солнечных очков тени на снегу кажутся совсем черными, а белая равнина внезапно выглядит холмистой, утыканной черными плоскими буграми. Разум отказывается переваривать такие контрасты. Почему же эти места считаются прекрасными? Не знаю. Может, не все люди так думают. Но мне Антарктида нравится. Похоже, завтра мы сможем закончить последние проверки и объявить работу законченной. Примерно через год мы сможем сказать, насколько удалось затормозить монстра. Или через пять лет, для верности». Люди, конечно, поторопятся раструбить или об успехе, или о неудаче. Но если уж вбухивать в эту затею миллиарды долларов и обучать все новые и новые группы, лучше не торопиться с заявлениями. Люди — одно из самых узких мест плана. Работа требует определенного опыта. С другой стороны, если закрыть все операции нефтедобычи, как собираются сделать... Масса народу потеряет работу. Сама по себе здешняя работа мало чем отличается от нефтянки. Многим она покажется даже легче. Проще грибов. Холодно только. Хотя если ты работал в Саудовской Аравии, холод может показаться благом. А если на Аляске, то никакой разницы. Да, эта часть плана должна оправдать себя. У нас здесь всего 50 человек — С работой справились бы и тридцать. Почти половина из нас изучает работу другой половины или привычно занимается наукой. Даже если увеличить это число в несколько раз, цифры выглядят пустяковыми. Завтра устроим сабантуй. Отметим. Прошу меня извинить, но это последняя запись в дневнике доктора Гриффина на его лаптопе. Он проводил инспекцию 6 февраля и, возвращаясь в лагерь, срезал дорогу, выехав за разметку с флажками. Видимость была хорошей, поэтому никто не мог взять в толк, почему он это сделал. Обычно доктор Г., как и все остальные, пользовался размеченной дорогой. Таково правило передвижения на ледниках, где расселены, нередко прячутся под старым снежным покровом. К тому же, Короткий путь не давал большого выигрыша времени. Полная загадка. Мы ждали возвращения доктора Г. в домике столовой целый час. Наши скалолазы забеспокоились и пошли проверять. Вдобавок мы обычно передвигаемся парами, однако доктор Г. не всегда придерживался этого правила, да и остальные тоже. Буровая находилась от лагеря на расстоянии прямой видимости, то есть насосы мы проверяем в одиночку, до своей палатки или в туалет ходим в одиночку. Это в порядке вещей. Когда, быстро объехав вокруг буровой, скалолазы не нашли доктора Г, мы отправили группу вдоль трубопровода. Может, он поехал проверять водоотвод, и что-то случилось с аэросанями. Остальные принялись искать следы аэросаней, свернувших с главной дороги. Ничего лучше мы не придумали, ведь мы могли обозревать всю поверхность ледника, а доктор Г. пропал без следа. Это само по себе вызывало сильную тревогу. Джефф, один из скалолазов, дошел по колее до незаметной дырки в снегу, потом сбегал за вторым скалолазом группы Лэнсом, Они вдвоем приблизились к дыре, установили крепление, привязались к канатам и подошли к самому краю, чтобы заглянуть вниз. Остальные молча наблюдали, столпившись у столовой. Лэнс подстраховывал Джеффа. Тот спустился в дыру. Не появлялся, наверное, минут двадцать. Нам показалось, что дольше. Наконец вылез, постоял на краю и подошел к Лэнсу. Они посовещались. Лэнс обнял его за плечо. Оба повернулись к нам. Джефф покачал головой. Мы поняли без слов. Доктор Г. мертв. Ночь прошла погано. Мы сидели в столовой, как громом пораженные. Джефф, угрюмый и отстраненный, сидел у печки. Разумеется, когда он вернулся, мы спросили, что случилось. Но он мог рассказать лишь очевидное. Доктор Гэ сбился с пути, его аэросани провалились в расселену, снегоход застрял на глубине шести метров, придавив доктора Гэ своим весом. Джефф не стал рассказывать, в каком состоянии застал тело товарища. Наверное, не хотел пугать нас подробностями или промолчал из уважения к другу. София и Карен заплакали. Остальные тоже то и дело вытирали слезы. Доктор Г. сам нанял большинство из нас на эту работу, а некоторым помог получить образование и сделать карьеру. Он, один из старых ледовых зубров, всегда возвращался в Антарктиду. Настоящий полярник. Джефф и Лэнс не плакали. Лэнса больше волновало состояние Джеффа. Гибель доктора г он воспринял спокойно. Мензурки вечно совершают глупости и гибнут, поэтому каждой группе в Антарктиде придавали скалолазов присматривать за учеными. Однако их не разрешается водить на поводке. Невозможно удержать от нарушения правил, несмотря на жесткий инструктаж в начале каждого заезда и проведение тренировок безо всяких послаблений. Большинство альпинистов — плохие няньки. Джефф и Лэнс выглядели мрачно, но не потому, что считали себя виноватыми. Утром им придется спуститься в расселенную, засунуть тело доктора Г. в мешок, поднять на поверхность и привести на санях в лагерь. Завтра, если позволит погода, из Мактауна пришлют самолет. Туда уже сообщили. В ответ — шок. Сочувствие — обычное дело. Мы сидели и пили. Черт! Ну почему? Кто-то вспомнил У-образную кривую. Люди совершают рискованные действия либо в самом начале, пока неопытны, либо в самом конце, когда все давно знакомо. На эти два периода приходится наибольшее количество несчастных случаев — в то время как в промежутке их бывает немного. Поэтому график напоминает букву «У». Пилоты самолетов — хороший пример. Полярники — еще один. Вот какие разговоры ведут ученые в трудную минуту. А может, не только ученые. Столкнувшись со смертью, с внезапным уходом друга из этого мира, разум отшатывается, не желает поверить. «Почему?» Нельзя ли прокрутить время назад, хотя бы на несколько часов, поступить по-другому? — Нет, нельзя. Поэтому мы сидели и пили. — Доктор Г. хотя бы отдал жизнь ради спасения мира, — сказала Софи. — Нет, — воскликнул Джефф, — неправда. Он погиб по оплошности. Джефф и тут не заплакал. Лишь лицо покраснело, бешено исказилось. Мы сгрудились вокруг него, кто-то всхлипывал, а кто-то нет. Трудно угадать точное время, когда тебя захлестнут эмоции. Многие в такие моменты уходят в себя, их накрывает позже. Иногда намного позже. Невероятно, но я сам это испытал. Однажды меня пронзило аж через 21 год после смерти близкого человека. 21 год. Клянусь, в ту ночь плакали почти все, только не Джефф. Мы страшно расстроились. После этого мы взяли себя в руки. Никто не предложил ничего путного. Махнув, наконец, рукой, мы пошли спать. Неохотно, как если бы сон был чересчур обыденным занятием и ставил точку на желание повернуть время вспять, изменить события. Смириться и пойти спать. Другого выхода не было. Завтра нас ожидала целая куча дел. Пить тоже больше не было смысла. Выпивка делу не поможет. Наш руководитель допустил элементарную, но смертельную ошибку. Мир на этом не закончится, но для нас он никогда не будет прежним».